45 лет машинопись проводов пролежала у писателя в столе, прежде чем он решился на их публикацию. появись этот роман в свое время, сразу же после написания в сам или там издате, вероятно, он занял бы достойное место рядом с книгами «Школа для дураков» Саши Соколова и «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. А его автору угрозили бы либо тюрьма и психушка, либо вынужденная эмиграция. Эротические, религиозные и социальные составляющие романа были бы однозначно расценены советской властью как искажение социалистической действительности. Однако в проводах интересно не столько это, сколько формальная новизна Весь текст — единый внутренний монолог с повторяющимися элементами внешней речи, цитатами из писания, фрагментами стихов и прозы, лирическими философскими отступлениями. Возврат на поступательное движение повествования создает эффект замедленной съемки. Книга вовсе не устарела. Скорее наоборот, вылежилась и наполнилась новыми смыслами.